Ужасно люблю рассказы про прекрасных кавалеристов, и чтобы они всегда побеждали. Люблю стоять перед зеркалом и гримасничать. Как будто я Петрушка из кукольного театра. Шпроты я тоже очень люблю. Люблю читать сказки про Кончиля. Это такая маленькая, умная и озорная лань, у неё весёлые глазки и маленькие рожки и розовые оттопленные копыца. Когда мы будем жить просторней, мы купим себе Кончиля. Он будет жить в ванной. Еще я очень люблю плавать, там, где мелко, чтобы можно было держаться руками за песчаное дно. Я люблю на демонстрациях махать красным флажком и дудеть: "Ву-ди-ду-ди". Очень я люблю звонить по телефону. Я люблю строгать, пилить, и я умею лепить головы древних воинов и безонов, и я лепил глухаря и царь-пушку. Всё это я люблю дарить. Когда я читаю, я люблю "Крысь-сухарь" или ещё что-нибудь. Я люблю гостей. Ещё я очень люблю ужей, ящериц или гушек. Они такие ловкие, я ношу их в карманах. Я люблю, чтобы ужек лежал на столе, когда я обедаю. Люблю, когда бабушка кричит про лягушонка: "Уберите эту гадость и убегайте из комнаты". Тогда я помираю от смеха.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 Я люблю ходить в зоопарк. Там чудесные слоны, и есть один слонёнок. Когда мы будем жить просторнее, мы купим слонёнка. Я выстрою ему гараж. Я очень люблю стоять позади автомобиля, когда он furчит и нюхать бензин. Люблю ходить в кафе, есть мороженое и запивать его газированной водой. От него колет в носу и слёзы выступают на глаза. Когда я бегаю по коридору, то люблю изо всех сил топать ногами. Очень люблю лошадей. У них такие красивые и добрые лица. Я много тебя люблю.